Глава 15. Вот что следует сказать о юности, старости и зрелом возрасте, каким характером обладает каждый из этих возрастов. Скажем теперь о всех тех, зависящих от жребия судьбы благах, вследствие которых у людей является данный характер. Благородство происхождения влияет на характер так, что обладающий этим благородством более честолюбив. Все люди, раз у них есть что-нибудь, обыкновенно копят это свое достояние. А благородство происхождения есть почетное положение предков. Люди благородного происхождения склонны презирать даже и тех, кто подобен их предкам. Потому что деяния этих последних, как далеко отстоящие, кажутся более почетными и дают более поводы к хвастовству, чем то, что происходит близко от нас. Название благородного по происхождению указывает на знатность рода, а название благородного по характеру – на неворождение в сравнении с природой, чего по большей части не случается с людьми благородного происхождения, так как обыкновенно они Люди ничтожные. В родах мужей, как и в произведениях земли, бывает как будто урожай, и иногда, если род хорош, из него в продолжение некоторого времени происходят выдающиеся мужи. Но затем они исчезают, прекрасно одаренные роды вырождаются в самозбродные характеры, как, например, потомки Алкевиада и Дионисия Старшего – а роды солидные в глупость и вялость, как, например, потомки Кимона, Перикла и Сократа.